Тень Помпея Приближение Помпея означало, что Сенат дал ему дозволение войти в Италию с войском. В тот момент победитель Сертория находился, должно быть, еще в Умбрии или в Кампании. Так в тексте, вероятно, ошибочно вместо в Итрурии. Но поспешно двигался на юг. Такое решение Сената, очевидно, было принято после долгих дискуссий между сторонниками Красы и Помпея. Оттуда перебранки переходили на форум, а потом и в комиссии. на выборные народные собрания, где народ или, во всяком случае, его влиятельная часть, отчасти еще решали судьбы Рима. Там также сталкивались мнения клиентел разных политиков. Одни хотели дать Красу время одержать победу самому, другие хотели, чтобы явился Помпей и положил конец затянувшейся войне. Хотя Крас покинул Рим всего шесть месяцев тому назад, злые языки не упускали случая посудачить о его медлительности и, и порассказать, как Спартак за одну ночь преодолел превосходные укрепления в Рути. Много было и таких, которые ссылались на письмо, посланное в тот день Красом. Письмо, в котором он сам в панике призывал на подмогу Помпея. Теперь уже нечего было возиться с дилетантами, должен прийти настоящий полководец с настоящими легионерами и кончить дело. Вот что говорили клиенты Великого Помпея, а сторонников Риме у него хватало. Особенно с тех пор... как их кумир со своими легионами вернулся в Италию. Они кричали громче друзей Краса, и в конце концов, общее мнение встало за них. Между двух партий находились все, кто помнил о таких еще близких мрачных днях войны между Марием и Сулой, все, кто вспоминал про скрипции и диктатуру. Не вернуть ли Красы и Помпей во главе своих армий эти ужасные годы? Нужно ли натравливать их друг на друга? Поддерживать ли обходительного Краса против гордого Помпея? Самые политичные сенаторы пребывали в недоумении, но сторонники Помпея пересилили. Сегодня его и легионы пойдут против Спартака, а завтра, конечно, на Рим. Теперь Крас и Спартак намеревались дать друг другу решающее сражение в Лукании. В биографии, посвященной Помпею, Плутарх очень ясно говорит, что Крас вступил в эту битву из политических соображений. Крас поспешил с безумной смелостью дать сражение рабам. Претор поставил ва-банк, ибо, если бы Помпей явился рядом с ним, все его прошлые достижения оказались бы забыты. Вся слава его побед над рабами отошла бы молодому императору. Тот добавил бы эту победу к своему давно сплетенному лавровому венку, а краса обрек бы на безвестное будущее. Спартак тоже хотел решить дело. Положение вождя мятежников сильно переменилось, авторитет его пошатнулся. Он мало мог влиять на распавшееся войско. При всем старании он не смог выручить калов, а теперь ему не повиновались и его собственные люди. В прошлом фракийский воин доказал, что имел общий взгляд на войну и умел принимать хорошие тактические решения. Он прекрасно понимал, что положение красы сильнее. Даже если его удастся победить, армия рабов будет слишком слаба, чтобы на что-то надеяться против приближающегося Помпея. Спартак сознавал, что находится в отчаянном положении. Вероятно, он смирился со своей участью. Армия рабов опять повернула на север и вскоре столкнулась с войском противника.